Глава 4. Смотри, куда прёшь, человек. Кроган, на которого по не внимательности налетел Пэлл, сердито смотрел на него сверху вниз. Явно пытаясь найти повод для драки. Как правило, Пэл никому не прощал оскорблений, особенно инопланетянам. Но в данном случае ему хватило ума сделать исключение для разозлённой чешуйчатой горы мускулов ростом почти 2,5 м. Простите, пробрамтал он, стараясь не встречаться взглядом с огромным кроганом, пока тот не удалился, решив, видимо, утолить свою жажду крови где-то в другом месте. Обычно Пэл не был столь неаккуратным, чтобы натыкаться на говорящую ящерицу размером с небольшой танк, даже на загруженных народом улицах Амиги. Но в тот момент его голову занимали другие мысли. Церберы послали его сюда, чтобы встретиться с их новым связным в граничных системах. но этот связной так и не появился. Одного этого было достаточным, чтобы заставить Пэлла нервничать. А теперь, когда он шел обратно в свою съемную квартиру в соседнем районе, у него появилось такое чувство, будто за ним наблюдают. Он не замечал ничего подозрительного, но Церберы учили своих агентов, что если они не будут прислушиваться к инстинктам, то очень скоро окажутся мертвыми. К сожалению, они не будут Омега была ни с тех мест, где можно ходить по улицам, постоянно оглядываясь через плечо. Тут нужно всегда смотреть по сторонам, иначе можно очень легко получить ножом в брюхо. Омега, огромная космическая станция, расположенная глубоко внутри граничных систем, не походила ни на одну другую станцию в известной галактике. Она была построена на остатках громадного астероида неправильной формы. Ядро астероида некогда богатые тяжёлыми металлами, разрабатывали, пока маленькая планета не стала практически пустой изнутри. Эти полезные ископаемые и были переработаны в ресурсы, которые послужили основой для постройки сооружений, покрывавших практически каждый дюйм свободной поверхности астероида. Точный возраст станции был неизвестен, однако все сходились на том, что её построили протеанцы перед своим исчезновением. Что касается того, кто же первым обнаружил эту станцию после загадочного исчезновения протанцев, то здесь не было единого мнения. За долгую историю станции отдельные группировки несколько раз пытались провозгласить её своей единоличной собственностью, но никому так и не удалось удержать контроль над ней больше нескольких лет. Тебе же она являлась местом встреч и центром межзвёздной торговли для нежеланных в пространстве Цитадели Персон. таких как батрианцы или стении, саларианцы из Гови, а также домом для наёмников, работорговцев, убийц и преступников всех мастей. Несмотря на происходящие время от времени стычки между населяющими её расами, Омега постепенно превратилась в фактическую столицу граничных систем. За прошедшие столетия бесчисленные группировки делали её своим домом. возводили на станции целые секции в соответствии со своими потребностями. В результате этого Омега превратилась в подобие огромного летающего города, разделённого на бесчисленное множество независимых кварталов, каждый из которых отличался плохо сочетающимся друг с другом стилем зданий и хаотичностью застройки. Издалека станция выглядела неровной и даже кривобокой, лучи, отходящие от её центра, Простирались по поверхности астероида во все стороны, и из них выходили дополнительные секции, пристроенные к этим лучам под самыми немыслимыми углами. Здания внутри самих кварталов казались построенными без какого-либо чёткого плана или цели. Улицы извивались и неожиданно поворачивали, а иногда даже заворачивали обратно, образуя сводящие с ума кольцевые тупики. Даже те, кто прожил на станции всю жизнь, могли легко потеряться или сбиться с пути. Неудивительно, что станция производила крайне неприятное впечатление на новоприбывших. Пэл бывал на Омеге достаточное число раз и умел привыкнуть к этой раздражающей хаотичности, но он по-прежнему ненавидел это место. Станция кишела представителями всех возможных инопланетных рас, даже люди стали заметной частью здешнего общества. Но в противоположность упорядоченному, гармоничному, почти стерильному существованию раз на цитадели, улицы Омеги были грязными, запруженными толпами народа и крайне опасными. Здесь не было служителей закона. Те несколько правил, что существовали здесь, диктовались бандами головорезов, которых нанимали те, кто в данный момент контролировал конкретную секцию станции. На мелкие преступления никто не обращал внимания. даже убийство считалось вполне обычным делом. Это не особенно беспокоило Пела. Он знал, как позаботиться о себе. У него были другие проблемы с Омегой. Из каждого закоулка станции доносились смешанные запахи, принадлежащие десяткам различных рас: пот и феромоны, едва прикрытые ароматами незнакомых духов, резкий запах неизвестных блюд, готовящихся за бесчисленными открытыми окнами и дверями. Невыносимая вонь неубранных отходов, покрывающих переулки. Но сколь ужасно бы не были запахи, звуки оказывались еще хуже. В отличие от граждан пространства цитадели, здешние жители отказывались говорить на общем торговом языке без крайней необходимости. Бесконечная лавина звуков, состоящая из хрюканья, рычания, скряжета и писка, обрушилась на него со всех сторон, пока он шел через уличную толпу. Его автоматический переводчик был не в состоянии справиться с потоком неизвестных его программе диалектов. Инопланетяне не могли договориться между собой даже об общем названии станции. Каждый из них называл её по-своему на своём родном языке. Непроизносимое слово на языке Азари можно было примерно перевести как "сердце зла". Турианцы называли станцию миром без закона, Саларианцы местом тайн, а Кроганы страной возможностей. Для удобства восприятия, автоматический переводчик, прикрепленный к поясу Пелла, переводил все эти термины как человеческое слово «Омега», абсолютный конец всего сущего. Но как бы сильно он не желал находиться сейчас подальше отсюда, у него была здесь работа. Церберы прислали его сюда, чтобы он встретился с их связным, а Пелл знал, что лучше не перечить призраку. Конечно же, это не помешало ему и его команде взяться в прошлом году за несколько сторонних контрактов, которые вряд ли понравились бы его хозяевам. Именно поэтому было так важно делать всё правильно, выполнять задания в соответствии с распоряжениями, не высовываться и не допускать ошибок, которые могли бы привлечь нежелательное внимание к его самовольным действиям. "Разве что они уже обо всём знают", думал Пэл, размышляя о том, что тут кто его преследовал. Мог быть человеком из Цербера. Быть может, всё это задание было ловушкой с целью заманить его в одиночку на улице Омеги, где никого не обеспокоит появление ещё одного трупа. Есть только один способ пояснить это, пробормотал он себе под нос и бросился бежать. Хорошо, что на нём не было никакой брони, которая могла замедлить его движение. Он челся вперёд, уворачиваясь от ошалеллённых прохожих, проталкиваясь через толпу инопланетян, которые посылали ему вслед угрозы и проклятия на непонятных языках. Он игнорировал их всех. О пустынного переулка, заполненного мусорными баками, контейнерами для отбросов и кучами хлама, он резко свернул в сторону. Пробежав мимо нескольких закрытых дверей, он пригнулся позади большого мусорного бака и затаился там. Из кармана он достал маленькое зеркальце. направив его так, чтобы видеть весь переулок, не высовывая голову из укрытия. Через несколько секунд появился его преследователь. На полном ходу он завернул за угол переулка с главной улицы. Появившаяся фигура оказалась невысокой, примерно на фунт ниже пэла, и была с ног до головы закутана в тёмное одеяние. Лицо преследователя полностью закрывал плотно намотанный шарф. Фигура остановилась и внимательно осмотрела переулок, поворачивая голову из стороны в сторону, в надежде отыскать признаки присутствия Пэла. Затем преследователь вытащил пистолет, взвел курок и осторожно двинулся вперед с оружием на готове. Пэл мог бы достать свое собственное оружие, тем более, что ему было из чего убирать. Надежный пистолет Хэйн Кидар на бедре, нож за поясом и небольшой самострел мгновенного действия в каблуке ботинка. Было не похоже, что незнакомец носил какую-либо броню, снабжённую кинетическими щитами. Поэтому один единственный точный выстрел мог стать смертельным. Но, убив преследователя, он не узнал бы, кто его выслеживает и почему. Поэтому он просто тихо ждал, когда незнакомец приблизится. Незнакомец медленно двигался вперёд, держась посредине переулка, подальше от дверей и мусорных контейнеров, из-за которых мог выскочить его враг. Но в то же время он постоянно поворачивал голову из стороны в сторону, стараясь не упускать из виду ни одной потенциально опасной точки, где мог притаиться противник, задерживаясь на них взглядом на долю секунды дольше, чем требовалось. Пэл увидел, что его цель близка, не дальше 3 м. Вглядываясь в зеркальце, он подождал, пока голова незнакомца отвернётся от него, а затем выпрыгнул из своего укрытия. перераспределяя вес тела таким образом, чтобы вся его сила движения пришлась на руку преследователя, держащую пистолет. У его противника не было возможности среагировать на внезапное нападение. Схватив левой рукой незнакомца за предплечье, правой рукой он выгнул его запястье назад так, чтобы оружие оказалось нацелено на своего владельца. При этом он постарался толкнуться ногами и своим весом и инерцией повалить более мелкого противника на землю. Они вместе в поле на мостовой. Пистолет вылетел из руки незнакомца. Тот издал сдавленный стон, и Пэл по его голосу определил, что это мужчина. Завязалась короткая борьба, но Пэл был больше, сильнее и кроме того оказался сверху, когда они упали. Он скрутил преследователя так, что тот оказался лежащим лицом вниз, а затем просунул руку ему под подбородок и сдавил в удушающем захвате. Другая его рука по-прежнему сжимала запястье незнакомца и был резко заломил руку лежащего противника ему за спину. Лежащий под ним боролся и выкручивался. Он был достаточно сильным и гибким, но не мог справиться с Пэлом, правильно занявшим позицию и имевшим превосходство в массе. "Кто ты?" прошептал Пэл ему в ухо, перейдя на общий торговый язык. "Кто тебя послал?" "Гола", послышался сдавленный ответ. Пэл немного ослабил свою удушающую хватку. «Голо послал тебя!» «Меня зовут Голо!» При помощи электронного переводчика Пэл понимал слова противника, но он узнал этот язык и ни с чем не сравнимое звучание слов, произносимых из-за закрытой воздушной маски. С возгласом отвращения Пэл откатился в сторону от Кварианца и поднялся на ноги. «Я должен был встретиться с тобой в баре!» Признёс он, не потрудившись помочь своему связному. Гуло осторожно поднялся на ноги, проверяя, всё ли цело. Он выглядел точно так же, как и все прочие эквиранцы, которых Пело доводилось видеть. Немного ниже ростом и меньше человека. Он был завёрнут в несколько слоёв разномастной одежды. Тёмный шарф, закрывавший его лицо, слетел во время их потасовки, а под ним оказалось гладкое зеркальное стекло шлема. скрывающие черты его лица. «Прошу прощения», — ответил Кварианец, переключаясь на английский. «Я устроил эту встречу, чтобы понаблюдать за вами с безопасного расстояния и убедиться, что вы один. Слишком часто в прошлом те, с кем я должен был встретиться, оказывались лишь приманкой, призванной заманить меня в засаду». «С чего бы это?» С нарастающим раздражением громко поинтересовался Пел. «Ты любишь переходить дорогу другим?» Он был слишком раздражён, чтобы удивляться тому, что Голло отлично владеет человеческим языком. На моё слово можно положиться, заверил его Голло. Но многие не любят кварианцев. Они принимают нас за бродяг и воров, потому что вы такие и есть, подумал Пэл. Я собирался следить за вами до вашей квартиры, продолжал кварианец. И уже там встретиться с вами лицом к лицу. а вместо этого ты вытащил оружие. «Только лишь для самозащиты», – возразил Голо. «Когда ты стал убегать, я понял, что меня обнаружили. Я боялся, что ты попытаешься убить меня». «Я всё ещё могу попытаться», – ответил Пел, но это была пустая угроза. Кварианец был нужен Церберам живым. Голо, должно быть, понял, что опасность миновала, поэтому он повернулся спиной к Пелу и подобрал своё оружие. Мы можем отправиться к тебе и обсудить наши дела в приватной обстановке, предложил Кварианец, пряча пистолетку где-то в складке своей одежды. Нет, ответил Пэл. Мы пойдем куда-нибудь, где много народу. Я не хочу, чтобы ты знал, где я остановился. Скорее всего, ты потом вернешься и ограбишь меня под чистое золото, голубь безразлично пожал плечами. Я знаю одно место недалеко отсюда. Кварианец отвел его в казино. расположенная в квартале неподалеку. Тяжело вооруженный Кроган, стоящий у дверей, слегка кивнул им, когда они входили. На вывеске над его головой на многих языках было написано «Логово Фортуны», хотя Пэл сомневался, чтобы Фортуна могла улыбнуться кому-нибудь в подобном месте. «Ты часто сюда приходишь?» – спросил он голо, который вел его в отдельный кабинет в задней части заведения. Мы с владельцем заключили соглашение. Никто нас здесь не побеспокоит. Почему ты просто не назначил мне встречу здесь с самого начала? Как я уже сказал, я должен был убедиться, что ты один. Оффор бы очень огорчился, если бы я притащил за собой целый отряд наёмников людей в его свидание. То, как он выделил голосом Оффор, прозвучало для Пела как имя волоуса, хотя он не был уверен. Да это и не имело значения. Сев на стул напротив гула, Пэл с удивлением обнаружил, что заведение почти пусто. Два-четырёх глазах батрианца кидали кости. Несколько круглобоких волусов играли во что-то, отдалённо напоминающее нарды. Огорстка людей в центре комнаты была занята карточной игрой под бдительным оком хитро выглядевшего крупье саларианца. Пэл предпочёл бы зайти в стриптиз-бар один из их где танцевали человеческие девушки, или даже азари, но не стал жаловаться вслух. «Ни одного квазара!» – заметил он. «Слишком легко взломать, слишком дорого чинить», – объяснил кварианец. Официантка – человек. Подошла к ним и без слов поставила на стол перед пылом кружку, а затем быстро развернулась, избегая встречаться с ним взглядом. Когда-то она, видимо, была привлекательной, когда-то – очень давно – был заметил, что к её лодыжке прикреплён маленький электронный пеленгатор, какие обычно использовали работорговцы, чтобы следить за своей собственностью. Он непроизвольно стиснул зубы. Ему притекла сама мысль о том, что человек может быть рабом инопланетных хозяев. Но он ничем не мог помочь этой женщине, по крайней мере, прямо сейчас. Скоро настанет день расплаты, напомнил он себе. и огонь правосудия падет на головы всех этих ублюдочных инопланетян. «Я угощаю», – произнес Гола, кивнув на бокал, стоящий перед Пелом. Содержимое бокала выглядело как некое иноземное подобие пива, но Пел на своей шкуре убедился, что следует по возможности избегать человеческой пищи, приготовленной в заведениях, не принадлежащих людям. И если ему повезет, – Напиток окажется просто выдохшимся и горьким. Если ему не повезёт, он может провести полночь в обнимку с унитазом. "Я пас", произнёс он, отодвигая бокал. "Почему ты ничего не пьёшь?" спросил он через мгновение, неожиданно сделавшись подозрительным. "Микробы", объяснил Голо, постучав по стеклу своего шлема. Пэлки внул после того, как Гефа выдворили к варианцев с их родной планеты, Практически весь народ кварианцев жил на странствующем флоте – флотилии, состоящей из нескольких тысяч кораблей, бесцельно путешествующих в космосе. Долгие годы жизни в таком изолированном, тщательно охраняемом замкнутом пространстве сделали иммунную систему кварианцев, не способной противостоять вирусам и бактериям, которых было огромное количество на каждой населённой планете галактики. Чтобы избежать заражения, они носили под одеждой полностью закрытые костюмы – и никогда не снимали своих герметичных шлемов при других. Из-за этого возникали различные слухи, будто бы кварианцы на самом деле киборги, смесь органического существа и машины, скрывающие свою сущность под одеяниями и масками. Однако Пэл знал, что правда была куда более тривиальная. Кварианцы просто напросто не смогли бы выжить вне флотилии без герметичного костюма и маски. Вернёмся к цели нашей встречи. произнёс Пэл, переходя к делу. Ты сказал, что можешь предоставить нам передаточные частоты и коды странствующего флота. Странствующий флот стал предметом крайнего интереса для Призрака и Цербера, особенно после нападения Гефов на Цитадель. Многие считали к варианцам в чём-то вроде назоелевых попрошаек, почти 17 миллионов беженцев, волочащих нищенское существование на своих устаревших и нетиповых кораблях. А вот уже три столетия они странствуют из системы в систему в тщетных поисках подходящей незаселённой планеты, которую смогут сделать своим новым домом. По общему мнению, самой большой опасностью, которую экварианцы представляли для колоний, была добыча ими полезных ископаемых, точнее полное истощение залежей драгоценных металлов и нулевого элемента в астероидных поясах системы. А кроме того, нарушения связи и межзвёздного транспортного сообщения из-за неожиданного появления нескольких тысяч хаотично перемещающихся кораблей. Эти неудобства, причиняемые эквариансами, сделали их нежелаными гостями в любом обжитом уголке галактики, но нельзя было сказать, что кто-то всерьёз боялся их. Призрак, однако, мог видеть сквозь их пёстрые одеяния и самодельные корабли. В техническом плане они, пожалуй, держались наравне с остальными расами. Каварианцы создали гефов, которые стали галактическим бедствием, и они смогли сохранить свою цивилизацию, насчитывающую около 17 миллионов граждан, в течение нескольких сотен лет, не полагаясь на планетарные ресурсы. Кто знает, на что ещё они были способны? Странствующий флот являлся также самым большим скоплением кораблей во Вселенной Галактике. В него входили десятки тысяч судов от крошечных шаттлов до крейсеров и в довершение всего, три гигантских материнских корабля, настоящее чудо космической техники, служившие источником продовольствия для всей флотилии. Было известно, что значительная часть их кораблей имела вооружение, но не точного числа вооружённых кораблей, ни того, какое это было оружие, не знал никто. На самом деле, о флотилии Кварианцев было известно крайне мало. Они оставались полностью изолированным обществом, и ни один чужак никогда не ступал ни на один из их кораблей с момента начала их изгнания 300 лет назад. Призрак не доверял и напланетянам, у которых было так много кораблей и секретов. Заполучив квантианские коды и частоты связи, Церберы смогут следить за переговорами между судами странствующего флота. В том случае, если им удастся каким-то образом подобраться к вариантам на своих собственных кораблях, чтобы иметь возможность перехватывать узконаправленные сигнальные лучи, оставаясь при этом незамеченными. Пэл мог лишь догадываться, как призрак собирается решить эту проблему, но его это и не касалось. Он был здесь лишь для того, чтобы получить коды и частоты. На самом деле, я не смогу дать тебе коды связи, сказал ему Голло. Они успели измениться с того момента, как я покинул флотилию. ПЛ прикусил губу, чтобы не выругаться вслух. Ему следовало понять, что Голло доверять нельзя. Тот был изгнанником из странствующего флота. На кораблях Кварианцев не было лишнего места и ресурсов, чтобы содержать преступников. И поэтому их просто изгоняли из Кварианского общества, высаживая на ближайшей населённой планете или космической станции. В случае с Голо ближайшей оказалась Омега. Кем же нужно быть, чтобы от тебя отвернулась раса, целиком состоящая из воров и попрошаек, задался вопросом Пэл, приходя к выводу, что Голо либо убийца, либо насильник, либо просто психопат. «Однако у меня есть кое-что для тебя», — продолжал Голо. Он, казалось, совершенно не замечал плохо скрываемой ярости Пелла. «Я отведу тебя к тому, кто предоставит нужную тебе информацию. За деньги». Проклятый лицемерный сукин сын. «Мы и так не договаривались». «Хочешь жить? Умей вертеться», — сказал Голо, пожимая плечами. «Импровизируй. Приспосабливайся». Это образ жизни моего народа. Именно благодаря этому я и выжил, когда попал на эту станцию. Ты имеешь в виду, когда они вышвырнули тебя сюда, как дерьмо, которое им было неохота убирать. Несмотря на невысказанное презрение, Пэл испытывал зависливое уважение к Голу. На Омеге к варианте оставались столь же нежелательными гостями, как и во всей остальной галактике. То, что он смог выжить на этой станции, являлось свидетельством его находчивости и изворотливости, а также предупреждением, что ему нельзя доверять. Пэллу вовсе не хотелось возвращаться к призраку с пустыми руками, но он также не был готов довериться к варианцу, во всяком случае, не узнав его получше. «Расскажи мне, почему ты стал изгнанником?» Гола колебался, и из-за его маски донёсся звук, который мог быть вздохом сожаления, и на мгновение Пэлло показалось, что Коварианец не ответит. Около 10 лет назад я попытался провернуть сделку с коллекционерами. Пэл слышал о коллекционерах, но никогда не видел ни одного из них. Более того, многие, включая Пэлла, сомневались, что они вообще существуют. И если верить рассказам, Они больше походили на межзвёздную байку, чем на реально существующую расу. В большинстве документов утверждалось, что они появились на галактической арене примерно 500 лет назад, будто бы прибыв через ретранслятор Омега-4. Этот ретранслятор вёл в неизведанную часть космоса и не соединялся больше ни с одним из известных ретрансляторов. Если эти истории были правдой, то за все эти 5 столетий, что они жили где-то рядом? Почти ничего не удалось выяснить об этой загадочной расе или их таинственном родном мире. Будучи до крайней обособленными, коллекционеры редко встречались где-либо, кроме Омеги и ещё нескольких близлежащих населённых планет. И даже здесь, на станции, их порой не видели десятилетиями. после чего в течение пары лет обычно фиксировались несколько десятков отдельных визитов их представителей с целью заключения торговых сделок с другими расами. В те редкие моменты, когда коллекционеры все же посещали граничные системы, они, как утверждают очевидцы, ясно давали понять, что не потерпят присутствие представителей других рас на своей территории. Но несмотря на это, за прошедшие столетия множество кораблей отважились пройти через ретранслятор Омега-4 в поисках их родной планеты. Ни один из этих кораблей не вернулся назад. Такое огромное количество кораблей, разведывательных и исследовательских флотилий, которые необъяснимым образом исчезло в ретрансляторе Омега-4, вызвало небывалое множество версий о том, что же находилось за этими вратами. Некоторые верили, что ретранслятор ввёл в чёрную дыру или в центр звезды, хотя это и не объясняло того, как сами коллекционеры могли использовать его. Другие заявляли, что по ту сторону лежало некое подобие рая. Те, кто прошёл через ретранслятор, теперь жили в богатстве и роскоши на идиллической планете, совершенно не желая возвращаться в граничные системы, жестокий мир вечной борьбы и беззакония. Наиболее распространённая версия утверждала, что коллекционеры обладали некой оборонной технологией, которая, будучи уникальной и доведённой до совершенства, моментально уничтожала любую чужую судно, пытавшееся пройти через ретранслятор. Но Пэл не верил полностью ни в одну из этих историй. Мне казалось, коллекционеры это миф. Обычное нежелание видеть дальше собственного носа. особенно характерные для пространства Цитадели. Однако, основываясь на собственном опыте, могу заверить тебя, что они вполне реальны. "Какого рода сделку ты пытался заключить с ними?" с возрастающим интересом спросил Пэл. "Им требовалось две дюжины чистокровных кварианцев, мужчин и женщин, которые всю свою жизнь прожили во Флотилии и не подвергались воздействию бактерий и вирусов, посещая другие миры". Я думал, что каждый квварианец должен покинуть флотилию и совершить паломничество, заметил Пэл, намекая на квварианское испытание на зрелость. Не все квварианцы совершают паломничество, объяснил Голо. Исключение делается для слабых и больных, тех, кто не может выжить во внешнем мире. И в редких случаях те, кто обладает редкими талантами или способностями, получают от наших лидеров освобождение от паломничества. Я с самого начала знал, что меня поймают, добавил он. В его голосе прозвучал оттенок сожаления. Но условия сделки были слишком заманчивыми, чтобы пройти мимо. Пэлкив нау. Это соответствовало тому, что он слышал. Когда речь заходила о сделках, коллекционеры обычно пытались обменять товары или технологии на живых существ. Однако же они были больше, чем простые работорговцы. рассказывали, что их запросы всегда были необычными и причудливыми: две дюжины солярианцев-левшей, 16 пар баттерианцев-близнецов, кроган, рождённый от родителей из двух враждующих кланов. В обмен на это коллекционеры предлагали невероятные знания или технологии, например, корабль с новым массовым ускорителем, который увеличивал эффективность двигателя, или набор усовершенствованных ви-модулей для систем наведения. которые значительно повышали точность оружия. Разумеется, рано или поздно такие технологии окажутся в распоряжении всех галактических рас, но на несколько лет они могли обеспечить значительное преимущество тому, кто решится на подобную сделку. По крайней мере, так утверждали слухи. Так как никто не знал истинного названия этой расы, им дали имя коллекционеров за их готовность столь рассточительно платить за возможность исполнения своих странных и крайне специфичных требований. Подобно тому, как тайна о том, что лежит позади транслятора Омега-4, породила различные гипотезы, возникли и многочисленные теории, пытающиеся объяснить причины нелогичных запросов коллекционеров. Некоторые считали, что за этими требованиями крылись религиозные верования, другие видели в этом свидетельство ненормальных сексуальных наклонностей или жутких кулинарных предпочтений. Если, как утверждал Голла, коллекционеры и вправду существовали, Пэл склонялся к наиболее распространённому убеждению, что они проводили генетические опыты над другими расами. Хотя он даже не мог предположить, для чего или как могли бы проводиться подобные опыты. Важно было одно: всё это без сомнения вызывало подозрение у любого разумного существа. Если коллекционеры действительно существуют, то почему никто не пытался остановить их? Вслух поинтересовался он. Кому какая разница, если на этом можно нажиться? ответил Гула на его риторический вопрос, в одной фразе высказав общее жизненное кредо всех граничных систем. Они появляются и предлагают нечто, стоящее несколько миллионов кредитов, а всё, что от тебя требуется, предоставить им пару десятков пленников в обмен на это. Они ничем не хуже обычных работорговцев, просто платят гораздо больше. Работорговля, запрещённая в пространстве цитадели, была весьма распространённым, даже обыденным делом здесь, в граничных системах. Однако Пела волновала отнюдь не этическая сторона того, чем занимались коллекционеры. Разве никого не волновало, чем они занимаются по ту сторону ретранслятора? Они могут разрабатывать новое мощное генетическое оружие. Что если они изучают наши расы, чтобы найти наши слабости и уязвимые места и захватить нас? Голо рассмеялся. Его смех, искажённый маской, прозвучал гулко и искусственно. Я нисколько не сомневаюсь, что они замышляют нечто малоприятное. Но они занимаются этим вот уже 5 столетий. Если бы они планировали вторжение, то уже давно осуществили бы задуманное. «Но разве тебе даже не любопытно?» Любопытные пытаются пройти через ретранслятор Омега-4. И не возвращаются обратно. Мы, живущие на Омеге, больше обеспокоены тем, как бы не получить нож в спину от соседа, чем тем, что происходит на другой стороне галактики. Чтобы выжить здесь, нужно быть постоянно на чеку. «Хороший совет. подумал Пел. Коллекционеры определенно являлись интригующей темой, и он не удивился бы, если бы узнал, что агенты Призрака уже изучают их. Но это было не его заданием. «Ты сказал, что можешь отвезти меня к тем, кто может предоставить мне коды связи». Голу с готовностью кивнул, обрадовавшись, что предмет разговора вернулся к их делу. Я могу устроить встречу с командой одного из разведывательных судов странствующего флота. А ты просто позаботься о том, чтобы захватить одного из них живым.